40. Пока шла неравная дуэль между Чуанхе и Ранкором, под постоянным обстрелом завершали свой маневр две другие группы. Господин генерал Чуанхе погиб. Вижу. Время до завершения маневра. Минута двадцать. Зоркий теряет ход. Ясно. Приказ всем кораблям генерал Назар перешел на прямую связь. Главная цель — эсминиться Ранкор — стрелять по мере готовности. Сэр, зачем-то подставляться? Они потеряли целый крейсер и очень озлоблены, поэтому как только ранкор завершит разворот, он нас капусту покрошит. Поэтому нам нужно вывести его из уравнения. Маневр завершен. Огонь. Корабли стреляли и без приказа. Практически все главные орудия были наведены на вражеский эсминец, так быстро сожжавший Чуанхе. Попав в вилку, айманские корабли замедлили свой ход и стали отходить назад, стараясь защитить свои слабо бронированные бока от федерального эсминца, который хоть и был слабее их собственного, но тоже мог натворить немало бед. А потому сосредоточили все свое внимание на нем. — О, как разошлись, — поговорил майор, когда судно слегка качнулось от попаданий да еще рядом с капитанским мостиком. — Да, теперь у них гораздо более выгодные позиции и стрельба точнее. Знают, что мы их не тронем, вот и остановились и расстреливают нас в коктиле. Так что нужно скорее кончать с этим эсминцем. — Мне эта шахмата напоминает, — признался майор Берндж, гражда на голограмму. Такое впечатление, что мы пытаемся выисте из игры друг у друга ферзя. Хорошо подмечено. В мои годы обучения была даже специальная игра трёхмерные шахматы. Потом от неё отказались, посчитав её слишком сложной, очень много времени уходило, чтобы научиться у неё играть. Командиры решили, что мы должны учиться выевать, а не в шахматы играть. Но что это они задумали? Триа имманских крейсеров встали между основным федеральным флотом и своим эсминцем. и начали медленно вращаться, как пропеллеры трёхлопастного вертолёта, принимая на себя некоторые каличи из снарядов, предназначенных для слегка уже потрепанного Ренкора. То не находите что-то довольно любопытное в тактике защиты. А главное действенное подытожил Назар. Но долго они не протянут, Майор даже приблизительно махнул рукой. У них наготове ещё несколько стоят, так что они могут защищать его довольно долго, а у нас не так много времени. Что там сейчас с экипажем этих крейсеров творится? Их, наверное, по стенкам размазало от действия центробежной силы. Если они собрались в центре корабля, то нет. Но нам нужно о другом печалиться. Вон, посмотри, что он задумал. Ранкор развернул свои пушки в сторону Воркера, второго и последнего из минцев федералов, и Рапиры, крейсера генерала Сита, заметил неладное, они тоже стали маневрировать, стреляя судвоенной силой. На Ранкоре пожар, замечательно. Но пожар не помешал эсминцу сделать свой страшный залп. Воркер осветился яркими вспышками взрывов. Казалось, что с ним уже покончено, поскольку он стал крениться на бок. Между тем ранкор стал переключаться на отчаянно маневрирующую рапиру, убегавшую от целой тучи снарядов, и давалось ей это все тяжелее. Но неожиданно для всех Воркер стал на прежний курс и произвел свой ответный залп, правда, только из половины орудий. Как бы ни была хороша защита из кресельских днищ, Она всё же пропускала мимо себя снаряды и лазерные лучи. К тому же, принаробилась и вторая группа, состоящая из крейсера Prompt, Зоркий и линкора Зиал, с которой и так же било прямой наводкой, получая при этом тоже достаточно много. Вся эта суммарная лавина огня окончательно добила Ранкор. Его экипажу из-за большого количества пожаров и разгерметизации было уже не до стрельбы. Надо было бороться за живучесть судна. И эсминец стал отходить, намереваясь спрятаться на другой стороне Тайтара, чему, собственно говоря, никто и не препятствовал. Подавленные такой потери отходили и остальные корабли Айманского флота под дополнительным нажимом федералов. Снова началась позиционная перестрелка, и в бой пошла истребительная авиация. «Отзовите воркера с рапирой, пока их на консервы не отправили, и остальных тоже. Извините меня с майором Штуром». «Есть, сэр». «Майор Штур слушает, сэр». «Есть работа, Кевин». — Тебе нужно спасти положение на планете, пока защитников конец не порешили. — Сделаем, — браво отозвался Кевин. — Ты не обижайся, но тебя опять будут прикрывать в роге, других у меня просто нет. — Понял, — угрюмо отозвался майор и уже более осторожно добавил. — Сделаю, что смогу. — Тогда вперед. — Есть, сэр.